Булат пришел, как обычно, вечером и сел с другой стороны костра. Ну что, Сансаныч, мы почти на месте. Дальше уже начнутся столкновения с основными силами короля. Мы почти достигли долины. Что скажешь по этому поводу? Я тут все думаю, как бы вас подружить с женщинами, задумчиво сказал Сансаныч. Есть идеи, но тебе они все не понравятся. Расскажи, развлеки меня. А вдруг я заинтересуюсь, сказал Булат. «Поскольку у вас воинственные племена, то и налаживать контакт вам надо при помощи силы, но не такой, как ты хочешь, а цивилизованно». «Это как?» — спросил Булат. «Можешь развить свою мысль?» «Нужно проводить совместные игрища. Пускай твои бойцы соревнуются с ними в ловкости и меткости. Устраивают бои на бессмертоубийство. Люди так устроены, что как бы друг к другу не относились настороженно, со временем притираются». Завязываются знакомства, а там, глядишь, и свадьбой дело может закончиться. Поначалу будет тяжело, но, поверь, обязательно подружатся, и начнут появляться пары. А когда первые осмелятся соединиться, то плотину прорвет, уж поверь. «Картинка красивая, но фантастическая. Я в это не очень верю», — сказал Булат. «А я не очень верю, что хорошие жены получаются из воинственных женщин, которые будут знать, что вы перебили половину их сородичей». Пример с твоей женой не работает. Ее с подругой вы похитили, оторвали от родных, но самих родных не тронули. И мне за что было мстить, и они предпочли смириться. Смирятся ли остальные, если между вами будет кровь близких, сказал Сансаныч. В твоих словах есть смысл и всегда был, иначе бы я тебя не слушал. Но у меня есть сомнение, что это возможно, поэтому мы будем действовать по своему сценарию, сказал Булат. Но я начал наш разговор с другого. Мы уже близко к врагу. Что бы ты хотел? Я не вижу смысла тебя держать, а уж тем более убивать. Мы не звери. Становиться одним из нас ты не захочешь, ведь так? Так. У меня есть свои люди, которые мне дороги. И я хотел бы вернуться к ним. Но не сейчас. Сейчас я бы хотел попасть в это женское племя и попытаться донести до них свою позицию. Хочу выступить независимым парламентером мы не знаем как они могут реагировать на такие идеи сказал сансаныч вообще то я тебя не уполномачивал представлять мой народ у тебя нет таких прав слегка возмутился булат как и они меня ни о чем не просили они даже не знают о моем существовании как и о вашем как они могут наладить с вами контакт если не знают что вы есть сказал сансаныч ты говоришь так будто мы с тобой о чем то договорились сказал булат ты не перестаешь меня удивлять «Иногда мне кажется, что ты просто не в себе». «Смотри», — сказал Сансаныч, — «сейчас у вас общий враг. Вы знаете, что они будут сражаться с ним со своей стороны. Но они не знают о вас и не знают, что у них есть, хоть и временный, но союзник. В чем будет плохо, если узнают? Будут надеяться на вас и не будут сами сражаться? Или будут готовы, когда вы сами решите на них напасть? Это все верно», — согласился Булат но они все равно о вас узнают, когда будут идти бои. Так что это преимущество сомнительное. И если они будут видеть, что сражается еще какая-то неизвестная сила, то, скорее всего, не будут вмешиваться, а понаблюдают, кто победит и чем все это кончится. Так что все эти преимущества сомнительны. Мне кажется, что лучше ударить одновременно с двух сторон, сказал Сансаныч. Они, кстати, еще держатся, а то все эти обсуждения не имеют смысла. Блат кивнул наши разведчики докладывают что войско короля стоит возле перевала и к чему-то готовится. похоже у них какие то сложности скажу честно если бы их что-то не задержало мы бы опоздали хорошо я бы хотел попробовать пробраться к ним сказал сансаныч не думаю что это возможно сказал булат но удерживать тебя не стану даже провожу и покажу куда идти это разумно усмехнулся сансаныч ты разбрасываешь семена Некоторые из них могут прорасти. Тем более, что ты ничем особо не рискуешь. Максимум, женщины узнают про болотников и про их желание найти себе жен. Думаю, это не очень большая цена за возможный выигрыш. Я не верю в твой успех и в то, что ты говоришь. Но, пользуясь твоими словами, я брошу эту семечку в землю. Мало ли, ты можешь сам распоряжаться своей жизнью. Хочешь умереть — иди. Но, напоминаю, ты можешь пойти в другую сторону — вернуться туда откуда мы тебя привели сказал булат могу но не пойду я хочу пойти вперед сказал сансаныч когда спросил булат хоть сейчас ждать нечего как раз темнеет, если покажешь куда нужно двигаться буду благодарен да я же обещал пойдем сказал булат дубину свою не забудь пригодится когда тебя будут убивать спасибо за оптимистичный настрой сказал сансаныч и легко подкинул дубину в руке Вася наблюдала за разговором Сансаныча и Булата, как обычно, с дерева. Когда они встали и пошли, это было необычно. Их костер был близко к краю стоянки, и от него они сразу углубились в лес. Вася торопливо спустилась с дерева. «Что-то не так?» — спросил Руди, который валялся на траве внизу и жевал травинку. Он взял привычку страховать Васю всегда, когда она ходила следить за лагерем всадников. А она эту работу никому не отдавала. Они куда-то уходят, сказала Вася и побежала туда, куда ушли Сансаныч и Булат. Руди побежал следом. Кто они? спросил Руди на бегу. Сансаныч и тот же человек, с которым он каждый день разговаривает. Да, бросила Вася, не останавливаясь. Руди выглядел почти так же, но на порядок опрятнее, сказала заботливая Машкина рука. Его штанам она придала вид шорт, и они были намного чище, чем раньше. Еще она сплела ему что-то вроде пояса, на котором крепились два его топора. На шее висели плетеные ножны, в которых по-прежнему был нож, который Руди пытался вернуть Валере. Но тот отказался, сказав, что у него уже есть. В остальном он был такой же, босой и с голым торсом. Волосы были сплетены в тугую косичку. Булат и Сан Саныч шли около часа. Пару раз они встречали своих разведчиков, которые патрулировали территорию, И избавлялись по возможности от ненужных свидетелей. Сансаныча давно уже все знали, и он не боялся, что, встретив еще кого-то, когда расстанется с Булатом, те на него нападут. Внезапно из-за дерева, прямо на ходу, вышла Вася. Привет, сказала она. Булат от неожиданности схватился за рукоять сабли, но почувствовал нож у своего горла и замер. Тихо-тихо-тихо, торопливо заговорил Сансаныч. Главное, не навредите друг другу, мы все на одной стороне руди отпусти его сказала вася я отпускаю не делай глупостей ладно шепнул руди на ухо булату тот кивнул руди убрал нож и шагнул в сторону это мои друзья сказал сансаныч булату они наверное думали что я в плену ну так оно сначала и было сказал булат что будем делать как разойдемся так же как и собирались сказал сансаныч они наверное хотели меня освободить Откуда им было знать, что я ухожу? Без обид? Конечно. Предводителю не стоит опадать в такие ситуации. Это говорит о его глупости, сказал Булат. Об этом никто не узнает, сказал Сансаныч. Можешь мне верить. Очень на это надеюсь. Такая обеспеченность может плохо сказаться на моей репутации. Знаешь, Сансаныч, не то чтобы я тебе совсем не верил, когда ты говорил, что здесь действуют разные силы и люди. Но теперь твои люди предстали в новом свете. Как вам удалось пройти мимо моих людей? Надеюсь, они живы. Живы, сказал Руди. На их счастье они нас не заметили. Вообще у вас охрана так себе, мы уже давно за вами идем. Да, нужно этим заняться, сказал Булат. Ну ладно, не буду вас задерживать. И, Сансаныч, знаешь что? Что? спросил Сансаныч. Желаю удачи, сказал Булат. На самом деле, во многом ты был прав. Глядишь, может, у тебя что и получится спасибо сказал сансаныч и протянул булату руку тот ответил на рукопожатие после чего повернулся и стремительно ушел сансаныч что происходит не хочешь рассказать потом поговорите для начала нужно сменить место вдруг он вернется сюда с подмогой сказал руди не думаю сказал сансаныч не надо думать нужно просто сменить место возразил руди как вы живы только до сих пор с таким отношением к безопасности Они сменили место и, посовещавшись, решили, что сначала нужно собраться всем вместе и обсудить дальнейшие планы. Вы что, совсем сдурели? Сансан -сан еще ли сдерживался и еле-еле подбирал приличные слова. Вы зачем сюда все притащились? Я что вам сказал? Почему Никитка здесь, а Маша? Это не увеселительная прогулка. За Машу можете не беспокоиться, стрял Руди. Она под моей персональной защитой. Сансаныч гневно на него посмотрел, но сдержался и ничего не сказал. Сансаныч, ты нас прости, но это было необдуманное решение. Так складывались обстоятельства. Это все как-то само собой получилось, сказал Валера. Как такое могло само собой получиться? почти рявкнул на него Сансаныч. Это нечестно, вмешалась Вася. Если кто и виноват, то я. Это я не послушалась, они уже за мной пошли. Валера вообще говорил то же, что и ты. «Просто не смог никого убедить. Он ни при чем». Сансаныч устало махнул рукой. «Ладно. Никто ни в чем не виноват. Никто никого не слушает. Бедная Лиана, как же ей с нами тяжело приходится. Ни одного приказа не можем исполнить как надо. Никакой дисциплины. Теперь вот приходится выяснять отношения при постороннем человеке». Сансаныч кивнул на руди. «Готов поспорить», — возразил тот. «Я не такой уж и посторонний». «Я покрашил немало народу во имя вашего славного коллектива. И когда я говорю «покрошил», это вовсе не фигура речи». Руди улыбнулся. повисла пауза. «Я собираюсь проникнуть внутрь Женской долины», наконец сказал Сансаныч. «Мне есть, что им сказать. Это очень опасно, поэтому я иду один». «Сан Саныч, я, конечно, здесь человек новый, но хватит уже бороться с неизбежным. Безопаснее всего, когда мы вместе». — Уж поверь мне, — сказал Руди, — если тебя волнует судьба Маши, то я беру за нее полную ответственность на себя. Если с ней что-то случится, то я сам дам тебе нож, встану на колени и попрошу меня убить. — Если у тебя рука не поднимется, то я сделаю это за тебя, даю слово, а я свое слово держу. — Хорошо, а за Никитку кто возьмет ответственность? — И кто и перед кем будет отвечать, если мы все умрем, — сказал Сансаныч ну ты же собирался туда как то пробраться спросила Крис. ты же не умирать шел я шел один я планирую пробраться незаметно а такой толпой это будет невозможно ответил сансаныч сансаныч ты извини но ты пребываешь в иллюзии по поводу своей незаметности сказал руди и заметив резкий взгляд маши добавил я не о габаритах ни в коем случае но ты очень заметен своим поведением ты шумно двигаешься «Плохо маскируешься. Это просто факт. И вообще, зачем тебе туда?» Сан Саныч слегка поколебался, говорить или нет, и решил сказать. «Это было не ваше дело, но я проникся ситуацией. Болотники? Кто?» — перебил его Валера. «Болотники, так называют всадников, — это неучтенная большая сила, которая вступила в войну и изменит баланс. Нужно, чтобы они стали союзниками с жителями долины», потому что пока здесь все против всех. Я просто должен попытаться их примирить. Слишком много жизни от этого зависит. Просто я вижу ситуацию в таком ракурсе, в котором пока никто не видит. Мне удалось заронить зерна в предводителя болотников. Кажется, он думает о том, что я говорил. Не сознается, но думает. Я его все это время обрабатывал. Я давно уже мог уйти, но хотел остаться, потому что чувствовал, что могу повлиять на расклад. Я чувствовал, что кто-то идет по следу. Насчет Васи почти не сомневался. Но если бы знал, что вы все притащитесь, то, наверное, ушел бы. Так пойдем сейчас, сказал Руди. Сейчас уже поздно, я взял на себя обязательства. Перед самим собой. Не могу уйти. Слишком втянулся, ответил Сансаныч. Тогда смирись, мы идем с тобой, сказал Руди. Ты совсем недавно с нами. Почему ты говоришь от лица всех? возмутился Сансаныч. «Я хочу сказать», – вдруг заявил Никитка, – «что не нужно относиться ко мне, как к малышу. Вы все, конечно же, старше, и спасибо за заботу. Но можно хоть иногда спрашивать и мое мнение?» «И какое же у тебя мнение?» – спросил Сансаныч. «Когда вы приехали на свалку, вы были не обязаны нам помогать. Да, наши интересы совпали, но вы проявили участие и старались именно наладить жизнь чужих для вас людей. Сейчас то же самое». Если мы можем вмешаться и помочь, значит, нужно это сделать. Отказываться от этого из-за меня, значит, поставить меня в положение крайнего. Я всегда буду думать, что люди погибли из-за того, что я что-то сделал не так. Что вы бы вмешались, но нужно было отвезти ребенка домой. Я воевал, сколько себя помню. Не такой уж я и малыш. Тем более, что сейчас я вооружен лучше вас всех. Это чем же?» – удивился Сансаныч. «Барсиком». Никитка улыбнулся и погладил лежащего у него на коленях питомца по голове. Это интеллектуальное оружие. Да уж, звереныш лупит хамушками на раз-два, и на курок не нужно нажимать, сказал Руди. Так что, если все дело упирается в меня, то идем все вместе, сказал Никитка. Самсаныч развел руки в стороны, демонстрируя свое бессилие. Все, я снимаю с себя всякую ответственность. Руди обвел всех взглядом. У нас тут, считая Барсика, девять боевых единиц. Да мы всех разнесем. Похоже, для тебя все это просто игра, ухоризненно сказал Сансаныч. Конечно, улыбнулся Руди. Я собираюсь в ней победить. Ну что, выступаем? До завтра тянуть не стоит, а ночь короче, чем кажется. Ты, похоже, у нас новый лидер, сказал Сансаныч. Нет, что ты, отнюдь я не претендую. Я просто говорю, что вижу, сказал Руди. Они не стали откладывать в долгий ящик и тут же тронулись в путь. К середине ночи они достигли подножия скал, вдоль которой хотели пробраться к перевалу, где держали оборону отважные воительницы. Путь указал Сансанучу Булат. Других вариантов не было. Пройти насквозь через огромное войско короля мне представлялось возможным. Неожиданно Барсик начал суетиться и метаться из стороны в сторону. Подбежал к Никитке, залез ему на плечи, как будто что-то хотел сказать. Потом спрыгнул и скрылся в лесу. Все озадачились таким его поведением и насторожились, кроме Никитки. Он такое уже видел. Остальные, возможно, тоже, но не запомнили нюансов поведения этого животного. Через некоторое время раздался негромкий голос Лианы. «Не стрелять! Свои!» Через несколько секунд из темноты появилась и она сама. Барсик сидел у нее на плечах и радостно раскачивался. Было видно, что Лиана не в восторге ни от поведения Барсика, ни от происходящего в принципе. «Кто-нибудь объяснит мне, какого черта здесь происходит?» Шепотом, но очень резко спросила она. «Боже, второй раз за вечер я этого не вынесу». Руди картинно закатил глаза. Следом за Лианой из леса показался Игорь, потом папаша, за ним рыба и последняя вышла мина. Троих последних, конечно, никто не знал. «Ух ты! Ничего себе!» — сказал папаша, глядя на Барсика. — У вас что, есть ручной револьвер? — Я думал, они не приручаются. — Кто? — удивился Никитка. — Револьвер. Это такое старинный вид оружия. В него заряжается обычно шесть патронов. А эти зверьки тоже держат по шесть камней. Пять в хвосте и один в лапе. Отсюда и название. Бывает, конечно, больше или меньше, но обычно шесть. — Он умеет кидаться? — — спросил папаша у Никитки, продолжая восхищенно разглядывать Барсика. «Еще как?» — гордо сказал Никитка. «Прекратите! О чем вы вообще говорите? Что здесь происходит?» Поняв, что ей отвечать никто не собирается, опять спросила Лиана. И, похоже, ее возмущение нарастало, и она готова была закипеть. «Ли, прости, это моя вина. Я не справился с ситуацией, и все пошло наперекосяк. Но это долго рассказывать, я и сам не все знаю». Сейчас важно то, что мы идем к перевалу и собираемся пробраться внутрь. Есть очень важная информация, сказал Сансаныч. А кто дежурит на Левиафане?» Лиана обвела всех взглядом и, видно, в уме перебирала всю команду, пытаясь понять, кого не хватает. Женя, сказал Сансаныч, одна. Вы оставили ее одну? Лиана закрыла глаза, пытаясь справиться с собой. Лиана, давай обсудим все это потом. Если нас достанет рассвет. «Это все может усложнить», — сказал Сансаныч. Все остальные молчали и предпочли не вмешиваться. «Вас слишком много», — вдруг сказала Мина. «Я не могу вести внутрь столько незнакомых людей». «Мина, это мои люди. За каждого из них я могу поручиться», — сказала Лиана, и ее взгляд натолкнулся на Руди. «Ну, или почти за каждого. Но он один ничего не сможет сделать. Вообще-то смогу», — наигранно обиженным голосом сказал Руди. Маша дернула его за руку. «Молчи, ты не упрощаешь ситуацию». «Ладно», — сказала Лиана, — «мы идем внутрь. Вы как хотите, хотя я предпочла бы, чтобы вы вернулись. У нас просто нет времени откладывать. Утром начнется штурм. Все приготовления говорят об этом». «Тогда нечего ждать, вперед», — сказал Руди. Лиана резко на него глянула. Она не понимала, почему он здесь и столько себе позволяет. Но решила ничего не говорить. Непонятного было слишком много. Лиана первая направилась вперед. Мина пошла за ней, хотя она еще и не была уверена, не совершает ли ошибку, пытаясь провести внутрь незнакомых людей. Она только привыкла к Лиане и ее спутникам и убедила себя ей доверять. А тут такое внезапное увеличение состава. Она очень боялась навредить своей общине. Но окончательное решение пока что не приняла. За ними потянулись все остальные. «Стойте!» вдруг сказала Вася. «А где Сёма?» Все остановились. Лиана обернулась к ней. Сёмы больше нет. «Как это нет?» Глаза Васи вдруг заблестели в темноте. Лиана ввела всех взглядом. «А вы что думали? Мы тут в игры играем?» сказала она. Повернулась и пошла дальше. «Как это нет?» Вася беспомощно посмотрела на Сансаныча. «Как это нет?» Она нашла взглядом Игоря. «Вась, не надо, не нагнетай!» сказал Игорь, подходя. Особенно при Лиане, после чего ушел следом. За Лианой миной Игорем ушел папаша с рыбой, остальные застыли в растерянности. Возвращайтесь на Левиафан, сказал Сансаныч. А мне и правда надо с ними, после чего скрылся в темноте. Никитка подхватил барсика и побежал за сансанычем. Какого черта? Крис поправила ружье на плече и отправилась следом за ними. А за крыс уже потянулись все остальные. Осталась одна Вася. «Как это? Семы больше нет!» — сказала она, и, заметив, что рядом никого не осталось, бросилась догонять всех.